Глава 11 Альбинос увел меня подальше в лес, не торопясь начинать разговор. Я знала, что инквизитор собирается сообщить какую-то неприятную новость, но не при друге. Вероятно, он хочет меня убить. Просто нужно сначала съездить в Орден за топором для видим, Или что-то вроде того. Я не торопила его, прекрасно сознавая, что спешить некуда. Моя жизнь теперь была в руках Ру и Кресса. Благородства в инквизиторах никогда не было, так что казнь была вопросом времени. Да и что я теряла?» «Тарья», — начал Ру. «Это имя не настоящее», — перебила я. «Понятное дело», — хмыкнул инквизитор. «В ведьмах ведь ничего настоящего нет, так, Мираж? Но я не об этом. Видишь ли...» «Тебе очень не повезло». Я пожала плечами. Мне не повезло в тот момент, когда я отказалась приворожить парня для Лики и паршивка отправила письмо в Орден. Теперь уже поздно жалеть. Теперь думать надо, как спасаться. Будь на месте кресла любой другой инквизитор, я бы смог замять дело. Даже наш старший брат, который уже уехал из деревни, не настолько принципиален. Понимаешь? «В мире есть неизбежное зло, такое, как ты. Мы позволяем вам существовать, пока вы не приносите вред деревне». «А Див?» — спросила я. «Что теперь с народцем?» «Они ушли», — снизошел до объяснения Ру. «Мы на них напали всем отрядом, но быстро поняли, что женщину и ребенка уже отпустили, не в наших правилах истреблять сорняки там, где они росли всегда». Вот если проберутся в огород, это другое дело. Я не верила ни единому его слову. Один из инквизиторов, казнивших мою семью, был долгое время маминым пациентом. Он даже не поморщился пронзая ее копьем, так что все это ложь. сказки для наивных дурочек вроде прежней меня, а коргу так легко не проведешь. Я зло усмехнулась: Что-то твой дружок выглядит так? Будто сильно разозлил дивьего короля. Да, у Креса, как я уже сказал, особые отношения с такими, как ты. Видишь ли, в детстве его похитила корга и почти десять лет держала в глубине чаще. Она по своей дурости обучила мальчика всем премудростям вашего племени. Должно быть, надеялась, что он станет ее сторожем. Однако в шестнадцать лет Крес убил тварь и сбежал. Долго скитался... Пока его не заметил наш наставник, и крест проникся идеей инквизиции, слишком проникся. Он ненавидит всю магию. Быстрый взгляд на меня. Ну или почти всю. Ру умолк, задумчиво смотря в небо. Над нами сиял кругляш луны. В лесу было светло, как днем. Я не знала, что сегодня полнолуние, будто цикл сбился. Хотя. Чаще могло случиться что угодно. Мы находились на самой опушке, но даже здесь время текло иначе. Крест не признает неизбежное зло. Корга сильно над ним поиздевалась. Уж не знаю, что она делала, но Крест ненавидит ведьм. Не каждая ведьма становится коргой. Не все из нас несут в себе зло. «Правда?» — улыбнулся Ру. «Не врешь? «Знаешь ли, ваше племя редко соглашается рассказывать инквизиторам свои секреты?» «Я задумалась. Не делаю ли я медвежью услугу другим ведьмам? Инквизиция ничего не должна о нас знать. С другой стороны, а вдруг ведьм примут как неизбежное зло? Тогда только корги будут в опасности. Хотя бы часть дочерей из леса сможет жить спокойно». Коргой становится ведьма, которая однажды угрожала смертельную опасность, или которая пыталась спасти близких, но не смогла. Сильные эмоции извращают магию, портят тело и разум. Я помахала у него перед носом когтями. Изменения необратимы. По крайней мере, я не знаю, как их остановить. Мое сердце каменеет, убитый горем, а растраченная магия не восстанавливается. «Выходит, ты пыталась кого-то защитить, и от этого стала коргой?» «Это уже не важно», — ответила я. «У корги век недолгий, поэтому Инквизиция так редко казнит по-настоящему злых ведьм. Во-первых, они сильнее, во-вторых, им готова на короткая жизнь. Закончится магия, и они умрут». «Надолго хватает?» — полюбопытствовал Ру смотря сколько колдовать. Так ты экономишь магию на жизнь? Нет. Когда-то я была очень сильной ведьмой. Но проклятие разъедает меня. Так сними его, — пожал плечами Ру. Это невозможно. Еще ни разу Карга не становилась снова обычной ведьмой. Ру задумчиво кивнул и проводил меня к избе. Инквизитор не очень-то поверил в неснимаемое проклятие. Я молча думала о предстоящем испытании жизни с кресом. За больным надо было следить еще несколько дней, чтобы точно знать, что яд полностью покинул тело. Однако перспектива общаться с ним всю жизнь, пусть и довольно короткую, пугала меня. Ру решил хотя бы одну ночь провести вместе со мной и кресом. На случай, если крест снова нападет на меня, все еще находясь под действием яда. Альбинос расположился у порога, и я заняла единственный топчан в комнате, а больной отвернулся от нас к стене и отключился прямо на груди шкур. Расстроенная и уставшая, я не скоро заснула, почти до рассвета размышляя о свалившихся мне на голову инквизиторах. В какой-то момент даже появилась мысль что лучше бы крест меня придушил, чем истязать теперь своим присутствием. А на утро я проснулась в ворохи травы. Я буквально была усыпана плотными зелеными листиками с маслянистым блеском и голубыми цветами. Они покрывали весь топчан, забивались между мной и шкурами, пачкали синим соком подушку. Над всем этим безобразием возвышался Крес. Он методично обсыпал мои голые лодыжки цветами из корзинки. У него было такое лицо, будто ему доверили продумать стратегию перед решающей битвой с врагом. Крес выглядел серьезнее некуда, хотя занимался какой-то ерундой. Цветы в корзинке закончились, и он нахмурился, пытаясь выловить последний верткий бутончик. Я приподнялась на локте, и вопросительно посмотрела на инквизитора. Он торжественно выпрямился и повернулся ко мне. Мы буравили друг друга взглядом, наверное, целую минуту. Крест начал что-то подозревать. — Что, добрый молодец, на колено вставать не будешь? — ехидно произнесла я. — С чего вдруг ведьма? — Хм, мою ложе цветами устилаешь а дальше руки мои попросишь или ухаживание на этом закончится ведьма сплюнул Крест. проклятая тварь даже он тебя не берет барвинок хмыкнула я подхватывая пальцами маленький синий цветок это все сказки инквизитор меня такая мелочь не берет даже не надейся. В народе ходили легенды, будто барвинок вредит ведьмам. Синий неприметный цветочек, растущий на склонах, не имел запаха и был неприхотлив, и троица полюбила его скромность. В награду маленькому барвинку боги дали особое свойство. Он проявлял истинную красоту людей и других существ, так как сам никогда не стремился украшать себя. Из Барвинка делали букетики в петлицу жениху и венок невесте. По преданию, он открывал красоту души избранника и избранницы. Естественно, ведьмы его не любили. Барвинок открывал истину, срывал все заговоры и магическое очарование, оставляя только грязную злую душу. Так думали другие. Вот только на деле Барвинок не обладал волшебными свойствами. Просто маленький синий цветок со склонов, цветущий почти круглый год. «Что, не увидел мое уродство?» — Продолжил издеваться я. «Ничего, наутро после бурной ночи покажу. А пока ни-ни. Нет у меня столько магии, чтобы тебя по новой приворожить». Крес навис надо мной, опираясь на топчан. Его темные глаза метали молнии. Забавно, а ведь он показался мне сначала добрым и понимающим. Неужели все настолько поменялось просто потому, что я ведьма? Интересно, кого Крест ненавидел больше — себя, за то, что не разглядел во мне коргу, или меня, потому что оказалось совсем не той нежной фиалкой, которую он себе представлял? «Только попробуй» выдохнул Крест мне в лицо. «Если я хоть заподозрю, что ты наложила на меня заклятие...» «Да-да», — усмехнулась я, — «ты придушишь меня в своих страстных объятиях, чтобы потом разбудить поцелуем». Клянусь, я понимала, что не стоит его доводить до ручки. После этой фразы я поняла, что перешла черту. Крест замахнулся, но его кулак ударил топчан. Я испуганно вжалась в теплые шкуры. Ру нигде не было, только чёртов крес и целый сноп барвинков у меня на постели. «Ведьма!» — процедил инквизитор. «Ненавижу!» «Взаимно!» — тихо ответила я. «Если бы я только мог...» «Подождать?» — подсказала я. «Когда Ру позовет остальных инквизиторов, чтобы вы дружной компании выпытали из меня признание, и устроили сожжение на потеху всему злейску. Крес отошел в сторону, занимая место у стола с бинтами и зельем. Я осторожно свесила ноги на пол. Крес оглянулся. «Ты правда веришь, что он тебя убьет?» В его голосе прозвучала горечь, разочарование. «Ты сам, раз то сказал, что я ведьма!» — закатила глаза я. «Твой друг это тоже понимает!» «Просто ему хватает терпения, чтобы пудрить мне мозги сказками о прощении и спокойной жизни под крылышком Инквизиции. Мы оба знаем, что это ложь». «Если знаешь, что тебя казнят, почему не пытаешься сбежать?» — задал резонный вопрос Инквизитор. Я сгорбилась и неуверенно покачала головой. Кости все еще ныли по ночам, напоминая мне, как тяжело было пробираться зимой через чащу. Я знала, что с приходом Морозов станет хуже, если не придумать способ залечить тело без вымачивания в бальзамах. «Куда?» — ответила я. «Куда бежать-то? Нет у меня других вариантов. А начинать заново каждый раз не могу. Лучше смерть, чем вечные кошки-мышки». «Слабачка! Ты не был в моей шкуре, вот и не суди!» — буркнула я. снимая турвань. Надо сменить повязку». И так заживет, Загнаится. Надо обработать и сменить бинты, а эти прокипятить. Почему ты меня лечишь? Сама же сказала, тебя казнят. Или сам придушишь, если яд дива остался. Фыркнула я, заплетая волосы. Все равно не повод сидеть у печи и смотреть в окошко, не идут ли там инквизиторы. Надо же хоть чем-то себя занять. Вот я и буду варить лекарства». Местным-то без разницы, у кого лечиться. Крест задумчиво посмотрел на меня и все же стянул себе рубашку. Точнее, тело что от нее остались. Повисшее в воздухе недовольство можно было черпать ложками и раскладывать по банкам. Крест терпеть не мог ведьм, и я терпеть не могла инквизицию. Наша ненависть была взаимной. «Только мне хватало чувства такта, чтобы не бросаться с топором на мужчин в черном, а вот инквизиторы все бесцеремонные». «Готов?» — тихо спросила я. «Будет неприятно, но не так больно, как вчера». «Никакой магии!» — сурово произнес Крес, усаживаясь на стул. Для раненого самим Дивом он был отвратительно, бодр и свеж, двигался уверенно не терял координации. Когда я сменила повязку, на ней была одна сукровица. Я смотрела рану. Удивительно, но она пахла обычно. Швы не расползались, хотя этот молодчик наверняка все утро шатался по лесу, выискивая барвинок. «Странно», — сказала я. «Ты должен был сегодня лежать в горячке и стонать от боли. Рана ты не пустяковая». Расстроена, что твои зелени сработали, «Наоборот, слишком хорошо сработали», — буркнула я. «Надеялась, что не получится тебя так быстро вылечить, а ты в ус не дуешь. Разве что бледный, как поганка. Здесь только одна поганка — ты!» Ситуация снова накалялась, и я поспешила выйти во двор за водой. «Если так будет продолжаться, мы друг друга прибьем. Каждый наш разговор выливался в подначки и ссору. Я просто не могла себя контролировать рядом с этим гадом.